Глава восьмая. «Вера, не обижайся, пожалуйста!» – стуча каблуками бежит за мной Ирина. «Это всего лишь эксперимент, ради понимания, как быть дальше!» «Да, пожалуйста!» – негодующе восклицаю, залетая в кабинет. Досадно стираю помаду салфеткой. «Лишить меня эфира! На Вознесенского променять!» «Никто не хотел делать ничего против тебя лично, ты не думай!» «Стоянова, ты ведь лучшая!» «Да-да», — закатываю глаза, — «я так и поняла, Ир. Именно поэтому мне сообщили прямо перед эфиром, когда в студии яблоку негде упасть. Теперь каждый зевака в массовке в курсе, что меня как ненужную мебель задвинули в угол. До лучших времен». «Ну, прости», — чуть не плачет редактор. «Ладно уже», — морщусь и машу рукой. «И не с таким справлялись». В животе урчит. «Надо бы поесть и успокоиться». Как-то унять внутреннюю дрожь, всякий раз возникающую от вселенской несправедливости. Мир несправедлив. К двадцати восьми годам пора бы смириться. Когда Ира уходит, скидываю пиджак, оставаясь в шелковом серебристом топе на тонких бретельках, и потираю обнаженные плечи. Инстинктивно провожу рукой по животу. Подойдя к окну, приоткрываю его, чтобы получить порцию свежего воздуха, и задумчиво смотрю на парковку с телецентром. Как бы я хотела оказаться сейчас подальше отсюда, от Грека, Диаспоры и его холдинга, моя усталость, кажется, достигает максимальной отметки. Вздрагиваю, когда вижу знакомую высокую фигуру. Хмуро наблюдаю, как Адриан, пересекая парковку широкими шагами, направляется к своему новому автомобилю. Старый внедорожник, видимо, пострадал при взрыве. Боясь быть застегнутой врасплох, изучаю широкие плечи и мощную спину, темный затылок. Безусловно, деловой костюм Макрису идет, он, как и прежде, хорош, но будто другой стал. Движения резче, чувствуется внутренняя нетерпимость и напряжение. Достигнув черного блестящего седана, Адриан открывает водительскую дверь и оборачивается, чтобы словно одинокими выстрелами столкнуться со мной взглядами, Чёрт, чёрт, чёрт! Обнимаю себя за плечи, чувствую как никогда свою уязвимость. Беременная. Потерянная. Голодная. Можно было бы отскочить от окна и сделать вид, что меня здесь нет, но, пожалуй, это не в моих правилах. Поэтому я принимаю чёрный равнодушный взгляд и вкладываю в свой всё безразличие, что есть в моей рваной душе. «Все безразличие, на которое я способна, когда дело касается мужчины, чьего ребенка я ношу под сердцем». Макрис усмехается. Выходит как-то зловеще, и я первая разрываю зрительный контакт. Адриан не кивает и не машет, естественно. Просто усаживается в автомобиль и срывается с места с оглушительным треском шин. Мои руки безвольно опускаются. Сжимаю пальцами прохладный подоконник. «Достаточно. Он так мстит, да? Мстит за то, что снова выбрала не его? Протянул свои длинные щупальца с пятого этажа и пытается меня сломить? Отнять главное, мое дело, то, чем я живу и чем себя обеспечиваю. У моей мамы сложная форма болезни Паркинсона. Отец, окончательно сдавшись, регулярно выпивает до поросячьего визга». «Журналистика — это единственное, что я умею, чтобы с помощью дорогостоящих лекарств держать под контролем коварную болячку. По этой же причине я не смогу просто так уехать из города. Мне придется как-то договариваться». И Адриан прекрасно это знает. «Только вот...» Еще два месяца назад своим поступком он легко мог бы меня сломать, фактически уничтожить. «Сейчас же...» Просчитался. За это время, оплакивая по ночам его смерть, я стала сильнее и старше. На многие вещи теперь смотрю абсолютно по-другому. Главное, он жив. Внутренний телефон на столе противно трещит, и я, усевшись в кожаное кресло, принимаю звонок. «Вера, добрый день, это Георгий», — слышу в трубке мужской голос. «Георгий?» «Да, помощник Адриана Константиновича». «Слушаю», — нахмуриваюсь. «Адриан Константинович дал приказ, чтобы вы подъехали завтра в клинику его хорошего друга. Она называется Афина. Адрес я направлю в сообщении на ваш мобильный. Вы подъедете, Вера?» «Но зачем?» «Хм...», задумчиво отвечает Георгий. Судя по голосу, тушуется, но продолжает. «Необходимо пройти плановый медосмотр, а именно сдать анализы, и вы записаны на ультразвуковое обследование». «Да вы что?» – не сдерживаю сарказма. «Да, Адриан Константинович обеспокоен состоянием вашего здоровья». Уверена, здесь помощник добавил от себя тины потому как я видела Адриана Константиновича пару дней назад, и особо сильно он не переживал. «Вы подъедете, Вера?» – снова интересуется Георгий. «Сообщите, пожалуйста, вашему любезному начальству!» – хрипя выкрикиваю. «Донесите до него, пожалуйста!» чтобы он завел себе джунгарского хомяка и таскал его по клиникам сколько угодно. Сдавал анализы, делал УЗИ, МРТ, колоноскопию, все, что ему, извращенцу, захочется. А за состоянием своего здоровья я в силах проследить сама. Но, Вера, всего хорошего. В ярости кидаю трубку и, схватив шубу и сумку, решаю, что мой рабочий день на сегодня окончен.